Сквозь призму Чернобыля. Беседа с академиком Валерием Алексеевичем Легасовым. Из Вены возвратилась группа специалистов, которые принимали участие в совещании экспертов МАГАТЭ. Корреспондент «Правды» Владимир Степанович Губарев обратился к руководителю делегации академику Валерию Алексеевичу Легасову с просьбой рассказать об этом совещании. Судя по сообщениям советской и зарубежной печати, в Вене была горячая неделя. Разговор шел об авариях на АЭС. В Вене присутствовало более 500 экспертов из 45 стран. Среди них были крупнейшие специалисты по энергетике, атомной физике, безопасности, медицине. И хотя наша встреча в Вене – это подготовка к генеральной конференции МАГАТЭ, которая состоится в конце сентября, и где будут обсуждаться важнейшие документы по безопасности атомной энергетики, тем не менее интерес к работе экспертов был необычайно велик. Это естественно, поскольку прогресс в ядерной энергетике позволил за необычайно короткий срок довести долю электроэнергии получаемые в мире за счет ядерных источников, до 15%. Накоплен огромный опыт, созданы мощные производства, подготовлены миллионы специалистов для атомной промышленности. Во всех прогнозах новым энергоисточникам отводилась существенная роль. В них виделось спасение от засорения Земли, загрязнение атмосферы и воды. И вдруг происходят аварии на атомных станциях, то в США, то в Чернобыле, пугающие и возможными, и реальными масштабами моральных и материальных потерь. Инициатором этой встречи в Вене была наша страна? Конечно. Авария на Чернобыльской станции ⁇ большая беда для нашего народа. Погибли люди, нанесен большой материальный и моральный ущерб. Многие научные и хозяйственные учреждения и предприятия вынуждены были, изменить характер своей работы, переключившись на ликвидацию последствий аварии. Людям приходится трудиться в радиационно осложненной обстановке. Одновременно авария на четвертом блоке обострила дискуссию как в нашей стране, так и в мире о целесообразности использования ядерной энергетики. Как идти дальше? Как оценивать происшедшее? Эти вопросы задаются многими в разных странах. И оценки происшедшего разные. Многие газеты преувеличивали масштабы последствий аварии. Некоторые обвиняли в малой надежности только уран-графитовые реакторы, другие советскую атомную энергетику, а третьи всю атомную энергетику как направление. Оживились группы, требующие полного запрета АЭС. И все это без анализа последствий подобной аварии без сравнения опасности ядерных источников с опасностью других современных производств. Нужно было уйти от эмоций и некомпетентности, дать возможность специалистам спокойно и объективно оценить происшедшее, дать свои рекомендации. Поэтому советское правительство поручило группе экспертов представить Международному агентству по атомной энергии полную и достоверную информацию, основанную на выводах правительственной комиссии о причинах аварии и исследованиях, измерениях, расчетах и наблюдениях, связанных с происшедшим событием. Как известно, вы, член правительственной комиссии, из первого дня аварии находились в Чернобыле. В составе экспертной группы много специалистов, которые вместе со своими коллегами на протяжении всех минувших месяцев были заняты разработкой и реализацией противоаварийных мероприятий. Эксперты постарались отобрать наиболее существенные для коллективного рассмотрения данные, надежные и неоднократно проверенные цифры и результаты тех измерений, которые удалось провести в достаточно сложной обстановке. Но это только начало. Огромная работа по более детальному зондированию разрушенного четвертого блока, Изучение специфики миграции радионуклидов в различных сферах – все это еще находится в стадии развития. Накоплен и продолжает накапливаться большой экспериментальный материал. В Вене были изложены те результаты, методика получения которых не вызывает сомнений у специалистов, и те цифры, которые установлены с достаточной надежностью. Хочу процитировать некоторые высказывания западных газет. «Австрийские эксперты, как и другие специалисты, были удивлены обширными советскими данными и материалами», — писала Фолькс Лондонская Financial Times отмечала, «Западные официальные лица высоко оценили искренность советских экспертов» которые со своей стороны выразили глубокое удовлетворение результатами встречи. Американский посол по особым поручениям Ричард Кеннеди сказал, «Мы получили практически все, зачем приехали сюда, а, возможно, услышали больше, чем ожидали. Мы рассчитывали на откровенный разговор, поэтому предоставили в распоряжение своих коллег весь полученный на сегодняшний день опыт мы были готовы к критическим и конструктивным обсуждениям наших планов повышения надежности атомных станций. Важно в общих дискуссиях выявить общие причины, происходивших в разных странах аварий на атомных станциях и других технологических системах, чтобы найти совместные рекомендации для наиболее эффективных путей снижения риска их возникновения. Ну а что касается качества информации, представленные в МАГАТЭ, то могу сказать, что крупнейшие и авторитетнейшие организации СССР принимали участие в подготовке доклада. Еще одна цитата из Монт. Помимо рассмотрения чисто научных проблем, анализа причин и последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, на этой встрече были заложены прочные основы широкого международного сотрудничества в области атомной энергетики, что крайне необходимо в нынешних условиях. Вы разделяете эту точку зрения? Специалисты знают, что за последние годы в мире произошло несколько аварий с необычно высоким уровнем человеческих и материальных потерь. Эти аварии мало зависят от типа техники и сильно от единичной мощности аварийного блока, атомная ли это станция – химический реактор или газовое хранилище, отданного в распоряжение оператора. Зависит ущерб и от места и плотности размещения потенциально опасных объектов. Но даже такие тяжелые по последствиям аварии, как чернобыльская, Бахопальская или фосфорная авария в США, не должны повернуть вспять технологическое развитие цивилизации, не должны заставить отказаться от мирного использования ядерных источников или достижений химии, ибо этот отказ обернулся бы для людей еще более тяжелыми последствиями. Но дальнейшее развитие атомной энергетики требует повышения уровня ее безопасности и усиления международного сотрудничества для использования наивысших достигнутых стандартов, и критического отношения к ненадежно решенным технологическим системам и их элементам. Основная причина, как это случилось в Чернобыле – дефекты во взаимодействиях человека с техникой. И каждый раз именно эта проблема – взаимодействие, так как в оптимальном варианте машина и человек должны выручать друг друга при случайных отказах, причем выручать автоматически, Но пока этой оптимальности не достигнуто нигде в мире. В докладе, представленном в МАГАТЭ, анализируется и эта проблема? Конечно, потому что авария на четвертом блоке – прежде всего грубейшие ошибки обслуживающего персонала. Но не сумела и техника сдержать операторов, не дать им отключать защитные системы. В докладе проанализирован каждый этап работы в тот день. Дана хронология развития аварий, Проведен анализ процесса развития аварии на математической модели. Показаны все этапы работ по ликвидации последствий аварии. По контролю за радиоактивным загрязнением окружающей среды и здоровьем населения. В докладе даны рекомендации по повышению безопасности ядерной энергетики и определены направления ее развития. Неделю продолжались дискуссии. Какой главный вывод? Первым я бы отметил тот факт, что установилась общность взглядов на реактор РБМК, на специфические проблемы безопасности управления им. Меры, предложенные советскими специалистами, исключающие аварии, подобные Чернобыльской, были оценены и не критиковались. Не вызывала возражений представленная оценка причин и хода течения аварии. Все действия советских организаций и специалистов по ликвидации последствий аварии в Чернобыле признаны правильными. Международное сообщество одобрило их. Получили понимание и динамика эвакуации населения из опасных зон и все медицинские мероприятия. Международные эксперты оценили огромное значение того опыта, который был получен советскими специалистами. По ликвидации аварии и который теперь стал международным достоянием. Сошлись мы все в том, что отказ от развития ядерных источников энергии привел бы мир к еще большим опасностям и трагедиям. Уроки аварии в Чернобыле заставляют нас вложить много новых усилий в повышение уровня безопасности АЭС. Проведенные в МАГАТЭ дискуссии полезны, они привели к выработке конкретных 15 рекомендаций, выполнение которых в еще большей степени повысит уровень безопасности АЭС и оградит людей от аварий, подобных случившейся. И мы хотели бы развивать такие контакты и в будущем. Совместная работа в масштабах всей планеты сегодня совершенно необходима. Но любая безопасность станет бессмысленной, если не будет устранена самая главная опасность. Возможность не случайного, а сознательного разрушения объектов во время ядерного конфликта. Поэтому Советский Союз, предложив режим безопасного развития атомной энергетики, установил мораторий на ядерные взрывы и предлагает приступить к сокращению ядерных вооружений. Правда, 1986, 5 сентября. Чернобыль. Завершающий этап работ. Более четырех месяцев продолжается мужественная борьба за быстрейшую ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Осуществление крупномасштабных и энергичных мер позволило кардинальным образом изменить обстановку на АЭС и ближайшей территории. Сейчас наступил завершающий период работ. Об этом корреспонденту ТАСС Рассказывает заместитель председателя Совета Министров СССР Геннадий Георгиевич Ведерников, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятия по устранению аварии разделяются на несколько этапов или видов работ. Одна из них – возведение водоохранных сооружений, которые представляют собой фильтрующие дамбы, глухие плотины с насыпкой специального материала, улавливающего радионуклиды. Планом предусмотрено строительство 131 фильтрующего и защитного сооружения. На сегодня их возведено 111, а оставшиеся 20 в стадии завершения. 25-26 сентября будет введена последняя плотина на территории Белоруссии. В связи с этим опасения, что вода может быть заражена во время паводка, отпадают. Ученые проверили материалы, из которых возводятся плотины, и подтвердили, оснований для беспокойства нет. Кроме того, выполняется целый ряд работ по бурению специальных дренажных скважин вдоль пруда охладителя в северной части реки Припять, в других местах. Эти работы также будут полностью закончены в октябре. Ведется активная работа по дезактивации территории АЭС. На сегодня она находится практически в стадии завершения. В сентябре промышленная площадка станции будет полностью дезактивирована, снят грунт, уложены бетонные плиты. Уже сейчас можно ходить там, где было излучение в десятки, а то и в сотни рентген. Конечно, нельзя сказать, что фон здесь такой же нормальный, как в любом другом месте но он позволяет готовиться к пуску станции и выполнять все остальные работы. Главное – это сооружение так называемого «саркофага» над аварийным четвертым блоком. Практически эти работы развернулись в конце июля, и уже выполнен огромный их объем. Только в конструкции уложено более 160 тысяч кубометров бетона. Защитные сооружения поднялись уже на 41 метр. Благодаря этому сегодня можно находиться там, куда раньше можно было попасть только на специально защищенной технике, в десятки раз снижающей облучение. Теперь здесь работы также подходят к концу. В конце сентября, начале октября они будут закончены. Для такого вывода есть все основания. Одно время мы отставали от графика сооружения защитной стенки, а сейчас входим в него отставали потому, что возникал целый ряд непредвиденных проблем. Комиссия настраивала ученых и специалистов прежде всего на поиск неординарных технических и научных решений. Надо сказать, что люди многое решили. Сегодня реактор выделяет радиоактивных веществ меньше, чем обычная атомная станция. Воздух над ним чист. Сооружается специальная система вентиляции – которая будет потом поддерживать режим в закрытом саркофаге. Установленные приборы контроля. Это позволяет нам сегодня держать в руках всю информацию о поведении реактора. Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии сейчас находятся первый и второй энергоблоки АЭС, и когда они дадут ток, руководитель правительственной комиссии сказал, что помещения дезактивированы, и позволяет нормально работать ремонтному и эксплуатационному персоналу. Предположительно, в октябре, начале ноября блоки начнут работать. Начинается дезактивация третьего энергоблока. Он тоже готовится к тому, чтобы через определенное время после ревизии, обследования оборудования, его можно было бы ввести в эксплуатацию. Корреспондент ТАСС.